Глава 127. Уководстворум, длянум, утешественников пум, вонум, ремянивум. На следующий день, возвращаясь из Солодовни, куда он ходил за пивом для Джейми и Йена, Роджер застал Бриану за письменным столом в отцовском кабинете. Сидя с карандашом в руке, она посмотрела на мужа и нахмурилась. «Ты знаешь, когда придумали свинский латинский?» «Примечание. Языковой шифр, основанный на принципе перемещения начальных согласных в конец слова и добавления латинского окончания». «Без понятия. А что?» Роджер глянул поверх ее плеча на страницу. «Уководство рум, длянум, утешественников пум, вонум ремени вум». «Охранение сум, асимум, инум, нергиенум». «Руководство для путешественников во времени?» Он покосился на жену. Даже раскрасневшееся лицо и глубокая морщинка между бровями не умаляли ее привлекательности. Бри кивнула, все еще хмуро глядя на страницу. Вчерашний разговор навел меня на одну мысль. Я планировала записать, пока не забыла, но... «Ты не хочешь рисковать, на случай, если кто-нибудь на это наткнется и прочтет», — закончил он. «Ага. Только шифр все равно должен быть такой, чтобы дети, по крайней мере Джейми, смогли его прочитать при необходимости». «Поделишься своей ценной мыслью?» — предложил он и медленно опустился на стул. Последние три дня Роджер работал на перегонке вместе с Джейми. Таскал мешки с ячменем и носил ящики с винтовками из тайника под полом солодовни к конюшне-пещере. Потом упомянутые винтовки, тесть получил еще 20 благодаря посредничеству скотча Кэмерона. Предстояло распаковать и почистить. Все тело от шеи до колен болело. «Значит, ты ничего не знаешь о свинском латинском?» Она окинула его скептическим взглядом. «Помнишь, что я говорила тебе о законе сохранения массы?» Роджер закрыл глаза и сделал вид, что пишет на доске. «Материя не может ни произойти из ничего, ни уничтожиться». Он открыл глаза. «Ты об этом?» «Отлично». Бри похлопала мужа по руке и только теперь заметила его грязные, наполовину скрюченные пальцы, одеревеневшие от работы с грубой мешковиной. Она положила руку себе на колени, распрямила пальцы и начала их массировать. Если точнее, закон сохранения массы гласит, в любой системе, закрытой для переноса вещества и энергии, масса должна оставаться постоянной во времени, так как масса системы неизменна, ее величина не может ни увеличиться, ни уменьшиться. Роджер прикрыл глаза от усталости и наслаждения. «Боже, как приятно! Хорошо!» Поэтому я вот что думаю. Путешественники во времени определенно обладают массой, так? Если они перемещаются из одного времени в другое, означает ли это, что система на мгновение выходит из равновесия с точки зрения массы? Я имею в виду, становится ли масса 1780 года на 425 фунтов больше положенного? И наоборот, масса 1982 года на 425 фунтов меньше. «Это наш общий вес?» Роджер открыл глаза. «А то у меня иногда такое чувство, что каждый из детей весит столько в отдельности». «Очень может быть», — улыбнулась она, не желая, однако, прерывать ход рассуждений. Разумеется, если исходить из предположения, что время, как измерение, является частью системы. Теперь дай другую. Она тоже грязная. бряна вытащила из корсета носовой платок и вытерла жир и грязь. Почему у тебя такие жирные пальцы? Когда винтовки и тому подобное переправляют через океан, их хорошенько смазывают, чтобы не заржавели от соленого воздуха и воды. Или пыль Гуана не попала в механизм. «Благословенный Михаил, спаси и сохрани», — сказала она со всей серьезностью. Однако Роджер рассмеялся над ее бостонским гельским акцентом. «Все в порядке», — заверил он, подавив зевок. «Ружье в безопасности. Продолжай про сохранение массы. Я под впечатлением». «Еще бы». Длинными сильными пальцами бряна ощупывала и массировала его суставы, аккуратно обходя мозоли. «Итак, ты ведь помнишь гримуар Гэллис? О её записи, о телах, найденных в каменных кругах или рядом с ними?» Он раскрыл глаза. «Да?» «Так вот, если переместить часть массы в иной временной период, возможно, для равновесия придётся удалить другую часть». Бри всё ещё держала его за руку, хотя массировать перестала. Взгляд жены был твёрдым. выжидательным. Хочешь сказать, что если кто-то пройдёт через портал, кто-то ещё из того времени должен умереть, чтобы сохранить равновесие? Не совсем. Она возобновила массаж. Теперь медленнее. Даже если кто-то умрёт, его масса останется там. Возможно, именно поэтому не все проходят через камни. Они направляются в то время, в котором для них — Нет места с точки зрения массы. То есть, поэтому они не могут пройти и погибают. Что-то здесь не клеилось, однако его мозг был не в состоянии сказать, что именно. Отчасти. Бряна подняла голову и прислушалась. Чтобы она не услышала, звук не повторился, и она вновь опустила взгляд на его ладони «Боже, у тебя огромные волдыри. Надеюсь, они сойдут к церемонии». все будут пожимать тебе руку. Но подумай вот о чем. Большинство тел из газетных вырезок Гейлис были неопознаны, и многие в странной одежде. Мгновение Роджер смотрел на нее, затем отнял руку и осторожно пошевелил ею. Значит, ты предполагаешь, что они прошли через камни откуда-то еще из другого времени, а потом умерли? Или... осторожно сказала Бри. «Они из этого времени, но знали, где окажутся. Точнее, где планировали оказаться. Потому что, очевидно, они туда не попали. Вопрос в том, как им вообще стало известно, что они могут пройти». Закончил Роджер за неё и взглянул на блокнот. «Возможно, свинский латинский понимает больше людей, чем ты думаешь».